Лигов, проводив глазами мчавшийся на буксире вельбо Рогова, стал выбирать добычу для себя. «Капитан!» — крикнул рулевой. «Смотрите, там кит с двумя плавниками!» Лигов взглянул по направлению протянутой руки, и азартное чувство охотника овладело им. Редко, очень редко встречаются киты с двумя плавниками, и мало кто из китобоев их видел. Лигов до сих пор только слышал рассказы о них, да еще о том, что это не простой кит, а кит-вожак, предводитель, и если гарпунер добудет его, то ему всегда будет сопутствовать удача. Волны обдавали кита, и рассмотреть его было трудно. Как только вельбот подошел ближе, Лигов метнул свой гарпун. Но тут произошло неожиданное. Капитан не поверил своим глазам. Кит вдруг разделился на два. Один остался на месте, а другой стремительно отошел в сторону и забился в судорогах. Лигов закричал «Назад, к судну!». В тот же момент капитан схватил топор и обрубил линь. вельбот стремительно несся к шхуне. Замешкайся, Лигов, хоть на минуту, и китобоем не сдобровать. Гарпунер убил китенка, который жался к матери. Она сейчас носилась вокруг неподвижно лежавшего вверх брюхом детеныша, яростно вспенивая воду. В своем горе она-то ныряла под китенка, будто хотела приподнять его, взять себе на спину, то осторожно толкала его мордой, как бы пытаясь разбудить уснувшего сына. Надо было быстрее уходить от развеенного животного. Расстроенный случившимся, неудачной охотой и потерей гарпуна с линем Лигов вернулся на шхуну и приказал поднять паруса. Наблюдатель Павел заметил, в каком направлении ушел на буксире у раненого кита Вильбут Рогова, и Мария двинулась на его поиски. Лигов вошел к себе в каюты и на карте отметил место обнаруженного стада, сделав обычную запись в журнале о времени и состоянии погоды. Перед закатом солнца шхуна входила в бухту, ведя на буксире серого кита добычу Рогова. К берегу встречать китобоев сбежались люди. Их за минувшее время стало больше. Весть о китобойном предприятии распространялась все шире. Клиговы шли куты с севера, русские из Николаевска. У подножия сопки выросли два новых дома. Там же была бандарная мастерская клюнова изготовлявшего бочонки под ворвань. Тушу кита, привязанную за хвост при помощи... Ворота на треть вытащили на берег, и к ней приступили резчики. Вооруженные топорами и длинными ножами, они вырезали из кита огромные куски жира и на носилках относили их к топным котлам, под которыми непрерывно билось пламя. За разделкой туш следил Алексей и Урикан. Северов, как обычно, был с альбомом и карандашом в руках. Он быстро подошел к Лигову и, сверкая своими горячими глазами, проговорил «Олег, черт знает, что творится! Что Никит, то новая разгадка, новая история!» «О чем ты?» — удивился капитан. Они шли по берегу мимо штабелей бочонков с ворванью, установленных под навесом. Лигов подумал, что еще неделя, вторая охота, и пора грузить шхуну. «Не слушай, о чем ему говорит Алексей, капитан сказал, — в начале сентября идем в Гонолулу. Уже похолодание чувствуется, да и китов меньше становится. Да штормов надо уйти. Скорей бы, — проговорил Алексей, — думая о Лизоньке. Как она там, но в Архангельске? Не забыла ли его? Настроение товарища передалось Лигову. Да, на следующий год он встретится с Марией, и навсегда-навсегда будут вместе, будут счастливы. Предприятие начинает крепнуть. Итого подошли к дому. Сумерки быстро сгущались. Заметно похолодал воздух. Лигов посмотрел в сторону бухты. Там, на темной воде, едва виднелся силуэт шхуны, а на берегу багровыми огнями пылали костры. Войдя в дом, Лигов зажег лампу, заправленную китовым жиром. Яркий свет залил бревенчатую комнату, которую отгородили Лигов и Северов. Две грубо сколоченные койки, стол, полка с книгами были здесь Единственной мебелью. А это что? Лигов смотрел на грубой выделке ручной гарпун, лежавший на столе. Вот о нем я тебе и говорил, воскликнул Алексей и, пододвинув лампу, указал на середину стебля гарпуна. Смотри. Лигов нагнулся, в металле была выбита надпись. Капитан с трудом прочитал ее. Кола, 1806 год. Слава. «Что это значит?» — Лигов посмотрел на Алексея. «Где ты взял этот гарпун?» «В которого вы вчера добыли, в жиру зарос». «Что-то не приходилось слышать о китобойном судне Слава», задумавшись, проговорил Лигов. «Разве я тебе не говорил?» Алексей присел к столу и положил руку на гарпун, но тут же вскочил на ноги. «В 1806 году министром коммерции Румянцевым был снаряжен русский китобойный корабль «Слава», но едва он вышел в море, как его взял на абордаж фрегат под французским флагом. Такелаж и снаряжение были сняты и пересены на фрегат, а само судно сожжено. Русская команда была высажена на норвежском берегу и пешком пришла в Архангельск. «Неудивительно», — сказал Лигов, — «Франция в те годы была в войне с Россией». «Если бы так», — воскликнул Алексей, — «а то это дело рук англичан». Лигов сделал недоверчивый жест. «И именно англичан», — продолжал Северов, — «хотя Англия в то время была и союзницей России». Объяснение просто. Кое-кто в Англии опасался развития нашего китобойного промысла. Под флагом французов англичане и сожгли славу. Чем это доказано, — все еще сомневался Лигов. А тем, что через год из Темзы вышла английское китобойное судно под командой известного капитана китобоя Скорезби-2, оборудованное русским текелажем и китобойным снаряжением. И нашими русскими гарпунами они били китов. Этот финвал, видимо, ушел от англичан. Алексей умолк. Лигов задумчиво смотрел на гарпун. Сколько крови пролито в борьбе за развитие китобойного промысла, сколько совершено преступлений в погоне за наживой. Коснется ли их эта тянущаяся веками борьба, или им дадут спокойно трудиться и восстанавливать русский китобойный промысел? На пути в Сан-Франциско Джилард смог убедиться, что более умелого слуги, вежливого, бесшумного, все видящего и все умеющего, чем Кисуки Хааси, ему не найти. К тому же он оказался довольно хорошим собеседником, весьма осведомленным в китабойных делах. Но одна мысль не давала Джиларду покоя. Однажды, увидев, как этот маленький японец ловко прибирает в каюте, Уильям спросил, посмотрев прямо в черные бесконечные спокойные глаза Хааси. «Кисуки?» — Скажи мне откровенно, почему ты так легко и просто без колебаний дал Карлсену лекарство, которое получил от меня? — Разве мой господин недоволен своим ничтожнейшим слугой? — кланяясь, присвистом, втягивая воздух, спросил японец. — Я молил небо, чтобы Карлсен, да будет душа его счастлива, скорее окреп. — А если ты дал ему яд? — почти выкрикнул Джиллард нагнувшись в кресле в сторону японца. «Так было угодно судьбе», — тем же бесстрастным тоном ответил Хааси. И Джиллард почувствовал, как к нему в сердце закрадывается страх. Чтобы развеять его, он продолжал допрашивать японца. «И ты мог бы и мне дать такое лекарство?» «Я ничтожество», — сказал смиренно Хуаси. «Все определяет судьба». Джиллард содрогнулся от мелькнувшей мысли. «Быть может, Хааси подослан Рюдом, чтобы разделаться с ним, Уильямом?» Но тут же советник Дальтона отбросил это подозрение. Что бы с ним, Джиллардом, не случилось, Рюд все равно уже в руках Дальтона, да и старик не такой дурак, чтобы надеяться, что он, Уильям, не сообщил Дальтону о причине смерти Карлстена. Дальтон, выслушав рассказ Джилларда о результатах его поездки на Гавайи, довольно осклабился. Он развалился в кресле и, вытянув на столе руки с сжатыми кулаками, сказал, «У меня нюх на людей, Ульям. Когда я вас впервые увидел в столице русских, я сразу понял, что мне именно такого человека, как вы, и не хватает. Еще немного, и вы с пистолетом в руках пойдете в чужой дом». На лице... Джиллард отразился испуг и негодование. Дальтон раскатисто рассмеялся. «Не бойтесь, вы для теплых дел не годитесь, хотя и отправили довольно ловко на вечный покой Карлсена». Президент компании был в хорошем настроении и развивал перед своим советником планы. «Итак, наши планы осуществляются. Скоро мы и только мы будем бить титов в Тихом океане». И под каким бы флагом здесь не плавали китобойцы, при этих словах Дальтон подошел к карте на стене и положил руку с длинными, утолщенными в суставах пальцами на голубой простор океана, они будут бить китов для нас. Без гарпунеров китобоев нет, а гарпунеров будем назначать мы. Так, Ульям? Да, кинул Дживард. Так обещал Рюц с Герстом и Лицо Дальтона, обычное серое, порозовело от удовольствия. Он смотрел на карту и говорил. «Вы долго жили в России, Ульям? Вам приходилось когда-нибудь слышать о Шантарских островах?» «Шантарских?» — напрягая память, переспросил Джилард. «Они где-то на востоке России. Идите сюда».